Тот Филип Филипч вынул из заворотничка хвост блестящей изломанной салфетки и из скомков положил её рядом с недопитым стаканом красного вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил: "Мерси". "Минутку, доктор", прер остановил его Филип Филипч, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами: "Сегодня вам, Иван Арнольч, 40 рублей причитается. Прошу". Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и краснее засунул деньги в карман пиджака. "Я сегодня вечером не нужен вам, Филип Филиппич", осведомился он. "Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых,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 Пусть бог у него заживёт. обо мне заботится, подумал пёс. Очень хороший человек. Я знаю, кто это. Он добрый волшебник, мак и кудесник из собачьей сказки. Ведь не может же быть, чтобы всё это я видел во сне? А вдруг сон посвосне дрогнул. Вот проснусь и ничего нет. Ни лампы в шёлку, ни тепла, ни сытости. Опять начнётся подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди, столовка, снег. Боже, как тяжко это будет.